могучий инстинкт присущий многим советским гражданам который считает прожитым зря день если они не притащили что либо с родного предприятия даже если эта вещь им абсолютно не нужна шура замолчал и погрузился в какие то свои думы дима тоже помолчал немного затем решительным голосом произнес «Слушай, Шурик, ты гений!» Холмов поднял глаза и недоверчиво глянул на Диму, но увидев, что тот говорит серьезно, смущенно усмехнулся. «Да ну скажешь такое! Наблюдательность плюс профессионализм — вот и весь фокус». Они подошли к Пересыпскому мосту и остановились у закрытого шлагбаума. Вскоре к переезду приблизился натужно ревущий локомотив, тянущий длинный грузовой состав. Внезапно зашипели тормоза. Поезд с железным лязгом замедлил ход и остановился. Из кабины тепловоза, как черт из табакерки, выскочил машинист и скрылся в гастрономии, расположенном неподалеку от переезда. Через пару минут он выбежал на улицу, держа в руках бутылку водки, и лобко залез по лесенке обратно в кабину. Загудел тифон и застав медленно тронулся. Глава 6 Конец эпохи. Ежели читатель думает что Шура Холмов смирился с пропажей своей картотеки, то пускай он больше так не думает. Шура отнюдь не собирался отступать. Тем более, что отсутствие картотеки порой весьма ощутимо сказывалось на производительности его труда. Но, как вы помните, ее розыски застопорились в связи с отъездом в Москву на длительное время подполковника милиции Люстрина, по заказу которого, как утверждал исполнитель Уркаган Горилва и была похищена искомая картотека. Но кой черт она ему все-таки понадобилось время от времени терзался в догадках Шура. Пополнить милицейское досье? Но почему нельзя было попросить его у меня просто, по-человечески, без всякого шухера? Не хотел быть мне обязанным глупости, да и зачем личные ему сведения об одесских блатных Он ведь непосредственно не занимается следственной работой. Захотел выслужиться, представить чужой труд своей заслугой? Тоже ерунда. Стоило из-за такого посяка организовывать налет на квартиру? Что за рябус такой? Прямо мозги пухнут ей, богу Ладно, приедет Люстрин, а вось разберемся». Впрочем, примерно через месяц после налета на их с Димой квартиру произошло событие, вроде бы на первый взгляд, никоим образом не связанное с похищением картотеки, но тем не менее заранившее в душу Холмова очень смутное, неясное, зыбкое ощущение некой, пока совсем непонятной, но все же взаимосвязи этих двух явлений. Собственно, событие это было вполне заурядное, обыденное, И заключалось в том, что к Шуре в гости заглянул Ефим Алексеевич Бурлаки, слесарь одного из одесских таксопарков, а в свободное время профессиональный угонщик автомобилей. Несмотря на свое уголовное хобби, клички Ефим Алексеевич не имел, так как, во-первых, был высочайшим мастером своего дела и до сих пор ни разу не попадался, и, естественно, не сидел. А во-вторых, он работал исключительно в одиночку, лично разбирая украденные тачки в своем гараже на запчасти, которые потом его брат сдавал оптом мастерам автосервиса и никакой связи с криминальным миром не имел и не хотел иметь. Правда, несмотря на аккуратность Ефима Алексеевича в работе, в свое время Холмов так и вычислил его, идя по следу угнанные у своего клиента автомашины. Возникшие при этом проблемы были решены полюбовно. За солидный куш Шура согласился не передавать дело в милицию, а Ефим Алексеевич...